Его духовная борьба, его экстазы, его познание Бога ничего не давали ему самому. Сиквос нон вобис. Они предназначались для подготовки путей человеческого развития, для новой эры духовного богопознания. Другие люди имеют право стремиться к освобождению и могут на него надеяться, он – нет. Он не мог на это рассчитывать. Он должен был всегда из века в век стремиться на помощь людям, пока они будут в опасности. Примечание. Как курьез отмечаю, что, показывая на северо-запад Россию, Рамакришна говорил, что через двести лет он воплотится там. Конец примечания. Вот тот пароль и то слово «спасение», которое он должен принести людям сегодняшнего дня. Примечание. Жизнь Рамакришны. Страницы 342-347. Конец примечания. Первое. Все религии истинны, если они взяты в своей основе и порождены, искренним чувством верующих. Открытие этой универсальной истины, до которой Рамакришна дошел здравым смыслом и интуицией, было основной целью его появления на земле. Второе. Три больших течения метафизической мысли – дуализм, манизм измененный или смягченный и манизм абсолютный – Три этапа на пути, который ведет к высшей истине. Они не противоречат друг другу. Они присоединяются один к другому и дополняют друг друга. Каждый – это перспектива, открывающаяся с точки зрения разума определенной группе людей. Массам людей, которые подчиняются чувствам, полезны дуалистические формы религии с обрядностями, музыкой, изображениями и символами. Чистый разум может дойти до смягченного монизма. Он знает, что есть что-то вовне, но ему не дано почувствовать это находящееся вовне. Иное же течение мысли Адвайта, абсолют, бесформенный, непередаваемый, которому учение йогов является преддверием переходящей границы логических средств слова и разума. Это последнее слово богопознания, это есть тождество с единой действительностью. Третье. Этой лестнице мыслей соответствует, конечно, и лестница обязанностей. Обыкновенный человек живет в обществе и должен исполнять там свои обязанности с сердечным рвением, не оказывая себе предпочтения или, по крайней мере, стремясь к этому, как хорошая служанка, которая заботится о доме, но хорошо знает, что дом не ее. При помощи чистоты и любви идешь к освобождению от желаний, но шаг за шагом С терпением и скромностью